часть 1 наковальне глава 1 дым порыв ветра налетевший с гор заставил орков поежиться Затянутое угрюмыми тучами небо, Никогда не баловавшее солнцем эти места, Висело низко, казалось, протяни руку, И попадешь пальцами в серую шерсть облаков. Унылые, утонувшие в холоде земли, Самая невзрачная окраина Великой пустоши Караз гул. Здесь чахлые травы не могли прокормить стада, А костры не спасали от ночных морозов. Орки уже давно не заходили так далеко на северо-запад, если только не готовили набег. Урсарш, старший разведывательного отряда, был хорошо знаком с норовом Таргорского кряжа. Пологие каменистые склоны, поросшие внизу редкими соснами, Выше переходили в беспорядочное нагромождение голых скал Увенчанных острыми, словно копья, пиками Один неверный шаг И сорвешься в расселину Или попадешь в ловушку недоростков Узкие горные тропы, служащие подходами гномьим крепостям Отлично простреливаются из замаскированных гнезд на склонах А при необходимости Заваливаются камнями или заливаются кипящим маслом Превращаясь в капканы, из которых никому не выйти живым Урсарж на своем веку повидал немало сражений и ничего не страшился Но воспоминания о штурмах горных цитаделей заставляли его шрамы болезненно ныть Хотя, возможно, в этом был виноват ледяной ветер. Именно ради проходов в скалах трое орков и затаились сейчас среди поросших убогим кустарником холмов. Крааск и гром шок явно нервничали, пусть и старались изо всех сил этого не показывать. Для них рейд должен был стать первым серьезным походом, испытанием воинской сноровки и доблести. Оба выросли в мирные времена и никогда не видели ничего серьезнее стычек с соседними племенами. То, что Каган отправил их в разведку, уже было немалой честью, а в случае успеха они могли рассчитывать на места среди нукеров особой свиты вождя. Урсарш не рассчитывал ни на что. Он вызвался руководить рейдом, чтобы сбежать из становища, опостылевшего до тошноты. Спокойная размеренная жизнь никогда не привлекала его, а в последние годы опротивила совсем. Он терпеть не мог охотиться на диких козлов или пасти их прирученную родню в срединных степях. «Нет». Урсарш помнит прежние дни, когда вместо скота воины пригоняли в становище вереницы связанных рабов, когда единственным орудием труда в руках Зеленокожего была его каменная секира, предназначенная крушить черепа врагов. И теперь, получив вдруг шанс умереть так, как должно орку, старик не собирался его упускать. Он вломится в ряды гномов первым, растаптывая недоростков, будет рубить их косматые головы, принимать грудью заряды пороховых самострелов, прикрывая идущих следом соплеменников».